Барри. Ноябрь 2007 года. Каждый день ощущается как открытие, каждый миг – как подарок судьбы. Просто сидеть за ужином напротив дочери и слушать ее рассказ о прошедшем дне кажется Барри незаслуженной амнистией. Как раньше он мог воспринимать это как должное? Он впитывает каждую секунду, как Меган закатывает глаза, когда он спрашивает ее о мальчиках, как загорается, когда речь заходит о поездке в несколько выбранных ею колледжей. Иногда он не может сдержать внезапных слез в присутствии дочери. Барри объясняет свою эмоциональность отказом от сигарет и тем, что его малышка у него на глазах становится взрослой. Джулию его поведение в такие моменты слегка настораживает. Временами она смотрит на него с сомнением, словно на картину, которая висит неровно. Каждое утро, просыпаясь, Барри лежит в кровати, страшась открыть глаза. Вдруг он снова очутится в своей однокомнатной квартирке. Вдруг его второй шанс испариться, словно его и не бывало. Однако всякий раз солнце, проникая сквозь шторы, освещает спящую рядом Джулию. И единственной связью с той жизнью остаются призрачные воспоминания, от которых Барри был бы рад избавиться вовсе.